Товар. Основой любого бизнеса является товар или предложение. Цель всякой компании — создать товар или предложение, которое отличается от других в лучшую сторону и приведет к тому, что целевой рынок окажет ему предпочтение и даже будет готов заплатить за него более высокую цену. Однако товары различаются по степени дифференциации. Одна крайность — это так называемые товары широкого потребления. Например, основные химикаты, металлы, фрукты и овощи, соль и тому подобное. Именно при работе с этими товарами маркетинговый талант проявляется в наибольшей степени, но не всегда правильно считать товары широкого потребления просто продуктом, поскольку товар — это нечто, требующее дифференциации. Рассмотрим несколько примеров успешной специализации. Несколько лет назад Фрэнк Пердью решил создать ферму по разведению цыплят с особенно нежным мясом. Сегодня торговая марка Пердью Chicken контролирует 30% рынка Восточного побережья, а цыпляты под этой маркой продаются на 10% дороже обычных. Пердью сделал следующий вывод. Если вы способны дифференцировать мертвого цыпленка, вы способны дифференцировать все что угодно. Другой пример успешной специализации — это колумбийский кофе. Если производитель или розничный торговец, рекламируя свой кофе, хочет убедить покупателя в том, что он высокого качества, он должен упомянуть, что кофе был выращен в Колумбии. Некоторое время зерна колумбийского кофе действительно были одними из лучших, но сейчас кофе из Бразилии, Аргентины и других стран ничуть не хуже. Тем не менее, идея остается привлекательной благодаря рекламе, колумбийский кофе все еще считается лучшим. Также и наиболее известные марки сигарет совсем незначительно различаются между собой. Многие курильщики не способны определить марку сигареты, когда они курят вслепую, из чего следует, что специализация часто существует лишь в сознании, а не в действительности. Это подтверждается тем фактом, что марка Мальборо получила 30% мирового рынка. Главное отличие основано на многолетней рекламной кампании, благодаря которой именно эти сигареты связаны в сознании потребителя с отважными ковбоями. Наложив сигареты на яркий, известный всему миру имидж, Филипп Моррис сделал Мальборо ведущей торговой маркой среди сигарет. Вывод таков. Товары широкого потребления могут быть дифференцированы как технологическими средствами, так и чисто психологически. Иногда удается добиться реального отличия, иногда решающим является место происхождения. Часто имидж достигается благодаря ассоциации с ярким образом, а порой дифференциацию обеспечивает эксклюзивное использование названия. Профессор Левит заметил, что нет такого понятия, как «товары широкого потребления». Все товары и услуги могут быть дифференцированы. Другой крайностью являются товары широкого потребления, которые могут быть широко дифференцированы по физическим характеристикам. Это автомобили, тяжелое оборудование и здания. Подобные товары имеют множество степеней свободы при конструировании. В случае с автомобилями дифференциация возможна по размерам, стилю, мощности, материалу внутренней обивки и сотням других характеристик. Поэтому производители автомобилей могут конкурировать, заявляя, что их товар существенно отличается от товара другой компании. Кроме того, они могут добавить и психологическую дифференциацию. В целом, главное для специалистов по маркетингу — создать актуальные и отличительные особенности, которые определяют специализацию. В их состав входят физические различия, доступность, обслуживание, имидж, а также цена. Два существенных фактора дифференциации — это характеристики и конструкция. Новые характеристики дают возможность быстро и наглядно продемонстрировать дополнительные преимущества. Более того, многие новые качества можно защитить патентами. Конструкции также способствует дифференциации товара или упаковки, хотя конкуренты в состоянии скопировать новую конструкцию, на первом этапе всегда лидирует первооткрыватель. Любая успешная специализация вызывает попытки ее сымитировать. Когда имитаторы предлагают свою версию товара, часто по более низкой цене это создает давление на автора новшества. У него есть три варианта ответных действий. Во-первых, снизить цену, чтобы защитить свою долю рынка, смирившись со снижением прибыли. Во-вторых, оставить цену неизменной и потерять часть доли рынка и доходов. И в-третьих, найти новые возможности для дополнительной дифференциации товара, сохранив прежнюю цену. Лучшим из этих вариантов представляется третий, который позволяет надеяться на увеличение срока получения высокой прибыли. Фирма должна понимать, что нельзя рассчитывать на ранее завоеванные преимущества. Необходимо продолжать поиски следующего преимущества. Надежда найти длительное, действенное преимущество на сверхконкурентном рынке, как правило, несбыточно.